1 2 3 шаг. Время у Сёмина ещё было. Сержант, когда отпускал, сказал: "Решай свои шуры-муры, но чтобы через полчаса был здесь". Ага, засяял Андрей белыми зубами. "Спасибо, тач, сержант, через полчаса". Сёмин ускакал юным сайгаком вверх по холму. Сержант проводил его взглядом, спросил мне громко: "Слышь, Дунайв, не знаешь, к кому он побежал?" Дунайев встал рядом, вынул из арта размоченную веточку и ответил с ленцой. На заправке у него кто-то или рядом? Когда мы воду качали, он что-то в пожарное ведро сунул. Может, паёк? Может, согласился сержант. А чего на заправке, чего не на распредпункте? Ну, любовь всё такое, пожал плечами Дунайев и прикусил свою ветку. В башке у тебя, Дунайев, всё такое, сплюнул сержант. Там ни воды, ни света, ни тепла, и полное нарушение санитарных норм. Ещё заразу, может, какую подцепит. А сейчас каждый боец на счету. Он глянул на ближайшего бойца из тех, что на счету. Дунаев меланхолично перемалывал зубами веточку какого-то растения. Сержант психанул и рявкнул: "Что ты всякую дрянь в рот тащишь, Дунаев?" Тот вздрогнул от неожиданности, подпустил в горячий южный взгляд не заслуженной обиды. "Так я курить бросаю, тащ, сержант. Так, чтобы отвлечься". "Курить? Хорошо, курить бросай. Молодец." Провормотал сержант и потянул из кармана сигареты, закурил, протянул пачку Дунаеву. Будешь? Победняги затрепетали ноздри, но он скорчил мину. Ну та ж сержант. Сержант похлопал его по плечу. Молодец, боец, кремень. Он отошёл к машине, Дунаев так и стоял, пожевывая ветку и глядя вдаль. Сейчас Сёмин учился в расположении, как на учениях, в полной выкладке по пересечённой местности, перепрыгивая мелкие препятствия. Он уже вошёл в то радостное состояние размеренного движения, которое так любил. В этот момент завибрировала рация, не служебная, а маленькая, детская, звонок с которой он так хотел услышать. Семён затормозил, бросил взгляд на часы. Пара минут на разговор у него была. Он вжал кнопку и с динамика тихий, анин голос попросил: "Андрей, вернись, пожалуйста. Мне надо сказать тебе что-то очень важное". Он нажал кнопку обратной связи: "Анют, что-то случилось". Через секунду опять её голос. Нет, Андрей, вернись, пожалуйста, это очень важно, на минутку. Бегу, ответил он и кинулся назад. За опоздание будет взбучка, а рест вряд ли людей так не хватает, а наряды на хозработы он переживёт. Что-то было не так, а что он никак не мог понять. Крутится какая-то несуразность, не ухватишь. Я от неё тревожно. Уже подбегая к отбойнику у заправки, он понял: Аня первый раз назвала его не по фамилии. «Семин то, Семин все, Андреем он не был ни разу. Переход на новый уровень? Или что-то случилось, и Аня хочет таким образом его предупредить? Может, ее взяли в заложницы? Кто?» Семин потянулся к тангенте служебной рации, замер. Он представил, как рассказывает все сержанту, они прилетают на служебном газике, ломятся к Ане с автоматами, а девчонка просто хотела ему Валентинку подарить. Вот смеху-то будет. И Аня обидится, точно обидится, параноик. Сёмин сплюнул, сериалов пересмотрел, убрал руку от трацы и перепрыгнул через отбойник. В дверь тихо постучали. Фил обернулся. Сейчас наступал самый непредсказуемый момент его плана. Девчонка отработала на отлично, Фил бы сам поверил, скажи ему, так его тёлочка. Надо будет её поощрить потом, перед концом. Дам ей пару симпсонов из Мазерати, чтоб не сильно мучилась, решил он. Солдат умрёт первым, рыжая второй. У нее есть еще одна задача. Оставлять в живых эту пару было глупо. Фил бросил взгляд на Хикару. Тот не отводил глаз от макушки красноволосой девчонки. В уголке рта надулся пузырь слюны. На мгновение Филу стало ее жаль. Мгновение быстро пролетело. Этих двух придурков, тощего и толстого, надо повязать кровью, чтобы были послушными. Никитоса особенно. Слишком он моросит. Он дружелюбно подмигнул девчонке сквозь стекло маски. Не видишь, как хорошо. Скоро всё кончится. В животе зашевелилось предвкушение скорого удовольствия. Фил погасил фонарь и вышел в коридор. Целясь в дверь примерно на уровне головы, он откинул щеколду и резко распахнул дверь. В проёме стоял молодой парень в камуфляже с каской в руках. Он щурясь вгляделся в проём, потом потянулся к кобуре. "Не надо", сказал Фил. Голос, искажённый фильтрами, звучал очень убедительно. Сам Фил уверенности не испытывал. Жаль, не было возможности потренироваться на кошках. Сразу тигр попался. Молодой, но видно, что зубастый. Медленно брось мне под ноги каску. Андрей послушался. Он уже увидел пистолет, нацеленный ему прямо в лоб. И что это за оружие боевое или игрушка, можно было только гадать. Ударом пяткой Фил отправил каску себе за спину, и она загремела где-то в конце коридора. Это не игрушка, придётся поверить мне на слово, сказал Фил и чуть покачал стволом. Сейчас очень медленно расстегни кобуру и двумя пальцами достань пистолет. Спасибо киношникам, подумал весело Фило. На каждую ситуацию есть готовая модель поведения. Андрей коснулся пальцами кобуры и застыл. Сначала скажи, что с Аней? Фило хмыкнул. "На это я целюсь тебе в голову, а не ты мне, помнишь? Аня, значит. С Аней всё хорошо, она жива и здорова, но мой друг держит у её шеи очень острый нож". Знаешь, есть такие, бумагу резать. И друг у меня чуть того не всегда в адеквати. Поэтому веди себя так, будто ты из стекла, а у меня в руках кувалда. Медленно двумя пальцами достань пистолет и протяни руку вперёд. Давай, я тебя очень хорошо вижу, а ты меня почти нет. У Андрея не оставалось выбора. Он достал пистолет и удерживая двумя пальцами, протянул вперёд. Разжимай, приказал Фил. Пистолет с грохотом упал на пол. Теперь ногой подтолкни его ко мне. Может случайно, может специально, но толчок оказался слишком сильным. Пистолет пролетел между ног Фила так, что он не успел на него наступить и исчез в темноте коридора. Фил доса烦ливо поморщился. Ну зачем так делать, Андрюша? Ладно, по автомат где на базе оставил. Врёшь, ты с автоматом был, не мог успеть добежать. "Мок", возразил Андрей. "Я быстро бегаю". Фил поморщился, но возражать не стал. Руки за голову, он качнул стволом вправо. Идёт к своей Ане. Она там медленно, один шаг в 3 секунды. 1 2 3 шаг. 1 2 3 шаг. Фил целился ему в голову, не спуская из бойца глаз. "Крикнул: "Никитос, там пушка и каска, нашёл?" В ответ тишина. Этот трусливый урод начал его бесить. Забился, наверное, в какую-то щель на складе и трясётся от страха. Хрен ему, а не тёлка. Будет смотреть и всё. Но кровью Фил его по-любому повяжет. Фил ведёт стволом коротко стриженную голову парня. Его белобрысые волосы слиплись от пота, но лицо спокойное, будто он не на мушке у типа в маске. А на сеансе в кино. Что им в еду сыпят, бром? От него ж не стоит, вроде. Парень не смотрит на его ствол, он огнулся в проём, напряжённо вглядывается внутрь. Фил с издёвкой кричит: Ань, помочи хоть, а то твой друг тебя не видит. Аня всхлипывает. Андрей дёргается к ней. Фил орёт: "Стоять!" Андрей замирает. Два шага вперёд и застыл. Андрей выполняет. Фил подходит сзади, пытается нашарить левой рукой фонарь, но ничего не выходит. Он перекладывает пушку в другую руку, щёлкает клавишей, загорается свет. Андрей стоит у стеллажей с руками за затылком. Смотрит на девочку с красными волосами, с заклеенным ртом, примотанную к стулу. Смотрит на жирного слюнявого придурка, который держит нож возле её шеи. Он понимает, что живым им отсюда не выйти, и скорее всего, он умрёт быстро, а Аня. Андрей только сейчас окончательно понял, насколько ему важна Аня. Он даже про себя не мог сказать слово "люблю". Он развёл этим "люблю" столько доверчивых дурочек, что теперь не мог и мысленно использовать это слово по отношению к Ане. люблю потом. Сейчас он просто разорвёт этих двоих выродков на куски. И сдохнет сам, но эта девчонка будет жить. А люблю не для таких случаев. Андрей подмигивает Ане и улыбается. Жордей смотрит на него, нижняя слюнявая губа отваливается вниз, тонкая струйка тянется куда-то к красной макушке. Нож в руке начинает ощутимо подрагивать. Тихо, тихо, не нервничай, спокойно говорит Сёмин Толстому. Ещё порежешь девочку случайно, и я на тебя обижусь. Нервничать начинает Фил. Спокойный голос бойца с пистолетом у затылка вызывает у него дрожь в коленях. "Слышь, герой!" кричит он, срываясь на фальцет. Ему стыдно. Он кашляет, выдыхает. "Ну, распойся ещё!" кричит Фил себе мысленно. Голос наконец подчиняется, но ствол в руке пляшет. "Сука, как же ты меня бесишь!" орёт он в широкую спину бойца, орёт про себя беззвучно. Он делает пистолетом несколько колючих движений в воздухе, и рука наконец перестаёт так сильно трястись. Опять кашляет. Сейчас медленно два шага в сторону вправо. Шаг в 3 секунды. 1 2 3. Пошёл. Андрей пучит глаза, будто чёрта увидел. Чуть дёргает подбородком. Поросячьи глазки Хикару испуганно бегают. Даже в неярком свете фонаря видно, как побелели и затряслись толстые щёки. Шансов у Андрея почти нет, но придётся играть. Он резко кидается всем корпусом в Ванину сторону и молниеносным движением вцепляется в руку с ножом. Вцепляется хватка, больно, стараясь перемолоть кости, спрятанные под толстым слоем жира, оторвать кисть с ножом и отвести как можно дальше от нежной кожи красноволосой девочки. Фил стреляет, но там, куда он целил, собольше нет, затылка. Там полка с какими-то коробками. Он переводит ствол левее, думать некогда, целиться некогда. Он полит в спину, обтянутую броником, но Андрей лишь вздрагивает, не обращая внимания на пистолет за спиной в нескольких сантиметрах от незащищённого затылка. Аня бьётся на стуле, мычит сквозь сантехнический скотч. Она не плачет, из её глаз брызжут слёзы. По кистям течёт кровь от стяжки, но она не чувствует своей боли. Она подпрыгивает при каждом выстреле в спину Андрея. Хикару выпускает нож и падает на колени. Он забивается в угол, боюкая свою повреждённую руку. Андрей подхватывает резак и резким движением бьёт назад, но там пусто. Он поворачивается и видит чёрный круг ствола, только круг, остальное расплылось. улетела вдаль со скоростью пули пули, перекрасившей чёрную дыру в красно-оранжевую на миг и за миг преодолевшей пару метров от дульного среза долба бойца Андрея Сёмина на какой-то грохот в коридоре никто не обратил внимания